Глава вторая Эмбер металась по камере полицейского управления, как тигрица по клетке. Как злостную нарушительницу, ее привезли прямо в центральное управление, запихнули в ближайшую камеру и теперь занимались оформлением задержания. Это просто сводило с ума. Время все шло, а полиция, та самая полиция, которая должна была защищать, бездействовала. «Да сядь ты, наконец!» — рявкнул на нее в который раз полицейский, который заполнял в общем зале документы. «Кто придумал камеры ставить там же, где люди работают?» «Это чтобы совесть у вас пробудить!» — просипела, не открывая глаз, потасканная дама, что томилась в той же клетушке, что и Эмбер. Вот она вообще никак не реагировала на действия соседки по камере. «А ты замолчи!» — обхватил голову молоденький полицейский. «Слушайте, вы уже натворили дело на разжалование всего вашего департамента. Я не говорю про это отделение полиции». Госпожа Дара уже взяла себя в руки и говорила спокойно и размеренно, как и полагается. «Все вы, богатенькие фифы, так поете!» Усмехнулся тот полицейский, который задержал ее. «Думаешь, если мужик тебе за твою попку флайер подарил, так на нем можно пьяный и без документов, еще и нарушив все правила полета в мегаполисе?» Так что не думаю, что нам стоит чего-то бояться. Вам перечислить все статьи конвенции о правах гражданина Альянса, которые вы сегодня нарушили? Не говоря уже о том, что нанесли мне непоправимый моральный ущерб. Эмбер, не надо было задумываться, слова находились сами, как и тон, который заставил стражей порядка настороженно переглянуться. «Эй, мне тоже ущерб нанесли!» Поддержала ее соседка по камере. Ее выкрик свел на «нет» всю фразу Эмбер, вызвав улыбки у полицейских. Прикусив губу, госпожа Дара заметила, что остальные сотрудники прекратили работу и начали подходить ближе, чтобы не пропустить бесплатное шоу. «И какие же именно статьи конвенции мы нарушили?» Осведомился один из полицейских, остальные поддержали его смешками. Эмбер вздохнула. «Вы не провели процедуру удостоверения моей личности по ДНК, не отреагировали на мое заявление о совершенном преступлении, не дали мне совершить звонок при задержании и...» Мы в течение суток продержим вас в камере до выяснения обстоятельств, установим вашу личность, ведь при вас нет документов, ведь нет? А в ДНК лаборатории у нас огромная очередь. Полицейский, тот самый, которого она пнула, зло усмехнулся. А потом уже примем заявление, если, конечно, вы, проспавшись, не поймете, что просто все придумали. Эмбер застыла на месте. У нее было такое впечатление, что голова просто разорвется. Дайте мне позвонить, пожалуйста, я даже обещаю не преследовать вас лично. Преследовать меня это преступление, чтобы вы знали, зло усмехнулся парень. В вашем случае, может быть, и с сексуальным подтекстом. Эмбер скрипнула зубами и сосчитала до десяти, чтобы успокоиться и мыслить здраво. Странно, когда ей рассказывали о полицейском произволе, адвокат всегда считала, что это либо преувеличение, либо стечение неудачных обстоятельств кому в голову может прийти рисковать карьерой, да и свободой в наш век контроля, камер и возможностей поминутно отследить, кто чем занимался. Но сегодняшний день как-то перевернул все представления. Обо всем. Словно Эмбер оказалась в 47-м мире, неоткрытом и абсурдном, где были неизвестны правила поведения, и где ее просто не слышали, и где стражи порядка не желали исполнять свой долг никоим образом. «Послушайте!» «Если ты не замолчишь сейчас же, я отправлю тебя в подвал, в карцер», — потерял терпение полицейский. «Туда не надо, там холодно, тесно и крысы», — снова прокомментировала соседка. «Да поймите вы!» «Все, достала!» Он подошел к клетке, отворил ее, вытащил Эмбер наружу, заломив ей руки. Она не сопротивлялась, понимая бесполезность этого, лишь с какой-то холодной отрешенностью запоминала эти ухмыляющиеся лица, чтобы потом отомстить каждому потому что они стояли и смотрели как кто то похитил ее дочь что здесь происходит раздался от двери рев в котором мало что было человеческого господин комиссар парень выпустил эмбер и вытянулся госпожа дара начальник полиции с изумлением смотрел на эмбер что произошло почему на вас наручники и вы в таком виде спросите ваших людей господин комиссар Голос звучал устало, сил усмехаться или торжествовать уже не было. А также, как они произвели мой арест, который, кстати, записан на уличные камеры. Мне подать заявление министру юстиции или решим все в частном порядке? «Арест? Вас, а, арестовали?» Начальник полиции побелел, рванул ворот форменного кителя. «Вы, я, мы, это недоразумение. Пройдемте в мой кабинет и снимите кто-нибудь с госпожи Дары наручники». Под испепеляющими взглядами начальства полицейские засуетились, точно муравьи в муравейнике. Они даже успели прошептать извинения, которые Эмбер пропустила мимо ушей. Ей хватило сил пройти в кабинет комиссара и там упасть на стул. «У меня похитили дочь!» Она вдруг поняла, что по щекам бегут слезы. «Что?» — не понял начальник полиции. «Дочь! Мою дочь похитили!» «Алексия Дара!» Ее увезли на экспрессе. «Куда?» «Не знаю!» Она обреченно прикрыла глаза, силясь вспомнить. «Экспресс отходил в 9.30. Я не успела посмотреть расписание». «Вы уверены?» Комиссар нахмурился, листая только что переданное дело со списком нарушений. Затем взглянул на растрепанную, одетую в пижаму женщину, так резко отличавшуюся от холеного адвоката, которого он привык видеть. Розовые тапки кролики на ногах покачивали плюшевыми ушами при каждом ее всхлипе. Судя по отчаянию в зеленых глазах, госпожа Дара не лгала. Я гналась за похитителями, но они приземлились на платформу. На платформу движущегося экспресса? изумился комиссар. Да, Эмбер устало прикрыла глаза, вновь переживая ужас происходящего. А ваши люди вместо того, чтобы задержать экспресс, задержали меня. Начальник нахмурился и нажал несколько кнопок на коммутаторе, бросил несколько резких фраз и снова повернулся к своей гости. «Я вызвал специалистов, и вы желаете что-нибудь?» «Найдите мою дочь!» Комиссар вздохнул и набрал номер. Ровно через час они были в центре наблюдения уличных камер. Мужчина в черном костюме и несвежей когда-то белой рубашке Встретил Эмбера комиссара полиции у входа и провел сквозь огромный зал с множеством вирт-экранов, на которых шла трансляция онлайн, в отдельный кабинет. «Вот запись!» — он развернул вирт-монитор с множеством кадров. «Все камеры в округе. Ваш дом и его окрестности просматриваются хорошо. Смотрите. Может быть, кого-нибудь узнаете?» Эмбер кивнула. За этот час она успела изучить расписание и отметить восемь экспрессов, отправлявшихся в разных направлениях. Семь из них уже вынырнули из червоточин, пять прибыли к конечной станции, но девочки на них не было. Требования о выкупе тоже не поступало. Саму девочку отследить тоже не удалось. Разбитый галафон нашли около дома, сразу возле выхода. Последний поезд все еще находился в пути. Его станцией назначения был Альвион. Эмбер вздохнула и присела у экрана. Перед глазами шли кадры стандартной съемки камер наблюдения. «Сможете сказать точное время?» – спросил их провожатый. Она назвала. Мужчина кивнул и набрал что-то наверх клавиатуре. Изображения на экране замелькали, а потом снова обрели былую плавность. Заметив Алекс, выскакивающую из дома, Эмбер подалась вперед Вот девочка отбежала и говорит по телефону, отчаянно жестикулирует, кусает губы. С замиранием сердца Эмбер смотрела, как дочь заканчивает разговор и... швыряет голофон в стену. Запись разговора. Госпожа Дара повернулась к комиссару. Надо запросить ее Начальник полиции кивнул и вышел, правда, почти сразу вернулся. Глядя на его мрачное лицо, госпожа Дара моментально поняла ответ. «Увы, собеседник вашей дочери использовал дипломатический канал. Звонки защищены шифрованием». Еще через минуту, как будто выжидал в засаде, плавно опускается флаер. «За рулем явно военный», — бормочет, словно бы про себя разыскник. Мужчину, который выскакивает с переднего сиденья и распахивает дверь перед Алекс, Эмбер не знает. А вот тот, кого видно плохо, кто сидит сзади. Посмотрите, она идет сама, добровольно. У Эмбер закололо сердце. Поезд до Альвиона, интерес Алекс к учебным заведениям, дипломатический канал и военный за рулем флайера. Она уже знала имя похитителя, но все еще не хотела верить, что это случилось. А есть ли съемка с другого ракурса, чтобы пассажир на заднем сидении был виден? Вы его узнаете? Могу ошибиться, но... Нет, она не ошиблась. И, наверное, надо было сразу догадаться, когда Алекс накинулась на нее с упреками в том, что никогда не нужна была матери. Именно этот человек всегда приносил беду в ее жизнь и ставил все с ног на голову. Ненавистный альвионец, высокомерный и бесчестный. Отец Алекс.